Старик улыбнулся. «Правда, дружочек, правда. Но должен признаться, если бы я не слышал истории об этом раньше, то вряд ли поверил сейчас», — сказал Игорь. «А я ничего подобного и не слышал», сказал Валера. «Я тоже», — согласилась Крис. «И я», — поддохнула Василиса. «Да уж, интересно получается», — сказал Лука. «Судя по всему, войну мы выиграли, но ее зачем-то стерли из истории. Хотя обычно победами принято гордиться» если победы не одержаны каким-нибудь позорным и бесчестным способом, — задумчиво сказал Игорь. А разве могут быть бесчестные способы, если речь идет о выживании расы? Говорят, на войне все средства хороши. Слышали такое выражение? Раньше популярно было, когда мы с бесами схлестнулись, — сказал Лука. — Да, наверное, — согласился Игорь. Правду мы теперь вряд ли когда-нибудь узнаем. И непонятно, что это за история с двойной колонизацией с промежутком в тысячу лет. Ну, раз эта антенна сохранилась, может быть, есть и еще какие-нибудь следы первой колонизации, — сказал Валера. На языке опять вертелась фраза «если она была», но он опять сдержался. Ну, если где что и осталось, то это на сердце планеты, наверное. Где? — переспросил Игорь. Здесь есть такой небольшой континент по форме напоминающий сердце. Не то сердце, которое стрелами протыкают на картинках, а натуральное человеческое. На нем был основной центр колонизации. Романтики назвали его «Сердце планеты». Планету назвали «Эльдорадо», я ведь говорил, все закивали. А столицу назвали «Сердце планеты», но все говорили просто «Сердце». Я живу в «Сердце» или там нужно побывать в «Сердце», когда в «Сердце» собираешься. Как-то так. Там много всего понастроили, хотя, может, уже ничего и не осталось. Время пережевывает в бетонках хлебный мякиш. Тут вот раньше бетонное взлетное поле было. Я тоже, кажется, говорил уже. Видно было, что дед устал и начинает заговариваться. А шпиль, дед вяло махнул рукой вверх, он из какого-то особого сплава, не подвержен коррозии совершенно. Дорогущая штука, но для первой человеческой колонии денег не жалели. А тогда было известно, что люди здесь стареют гораздо медленнее? Спросила Вася. Нет. Говорили только, что планета благотворно влияет на здоровье. Но проверить этого времени не хватило. Я думаю, если наш узел связи эвакуировали, то и всю планету тоже. Если бы здесь остались колонисты, то сюда бы уж точно наведались. Связь, она ведь первое дело. Он замолчал и слегка прикрыл глаза, как будто задремал. — Игорь, а ты знаешь, где этот континент? — спросил Валера. — Ты же карты изучал? — Подозреваю, но не уверен. Вернемся на Левиафан, посмотрим. В нем карта всей планеты есть. Это далеко отсюда, прямо под нами, на другой стороне планеты, сказал вдруг Лука, как будто проснувшись, и опять закрыл глаза. Не знаю, как вы, а я проголодался, сказал вдруг Игорь, и разрядил этим ситуацию, потому что все немного растерялись и не знали, что делать дальше. Хорошая мысль, согласилась Василиса. А то мы так рано встали, что у меня кусок в горло не полез а теперь уже давно в животе урчит. «Сходите в сад, там много фруктов разных у меня», сказал Лука, опять слегка приоткрыв глаза и вяло взмахнув рукой. Видно, его очень вымотал разговор, и он теперь находился в полудреме. Но все слышал и понимал. «Я пойду», сказала Крис. «Валер, ты со мной?» «Да, конечно, почему нет?» «А вы пока что-то вроде стало, организуйте, там же есть еще пенечки?» Крис посмотрела на Игоря. «Да, полно». Все выложили свои свертки, и Василиса стала их разворачивать. Валера взял стоящее у входа пустое деревянное ведро, выдолбленное из пенька с плетеной ручкой, посмотрел на хозяина, намереваясь спросить, можно ли им воспользоваться, но решил не беспокоить, и они с Крис направились к калитке в заборе о сад. — Ну, что думаешь? — спросила Крис, когда они немного отошли. — Не могу точно объяснить, но я почему-то во все это верю а после того, как Игорь про деда Лианы рассказал, так и подавно. «Знаешь, я тоже. Это все, конечно, невероятно, но наверняка так все и было. Мне теперь очень хочется попасть в это самое сердце планеты, хотя это не первоочередная задача, и придется отложить ее в долгий ящик. Вот когда не будем знать, чем заняться, может быть, и подобьем всех махнуть туда. Посмотрим, что там и как. Хотя, может, там уже следов и не осталось» а если и остались, мы можем не отличить их от второй волны колонизации. Да и что они нам могут сказать? Найдем скрижали, на которых написано «все было так, так и так», — сказала Крис. Не знаю, но все равно интересно. Неужели колонизаторы второй волны не находили тут ничего странного, — сказал Валера. Говорят, здесь есть местное население, про них почти ничего не известно. Может быть, это потомки тех самых колонизаторов, — предположила Крис. Они открыли калитку и, войдя в сад, аккуратно прикрыли ее за собой. «Зачем здесь калитка?» — удивился Валера. «От животных. Наверняка они любят тут попастись. Раньше все плато было обнесено забором, видел? С той же целью. Но, как сдавать начал, наверное, стало сложно поддерживать хозяйство. Постепенно все приходит в запустение», — сказала Крис. «Слушай, тут что-то не сходится», — вернулся Валера к прежней теме. Лука один просидел на острове и сохранил и память, и рассудок. С нами говорит, как будто это все недавно было. А они взяли и одичали. Не вышли, когда люди опять прилетели, не поздоровались. Валера усмехнулся. А кто тебе сказал, что они одичали? Вовсе нет. Может, они просто неконтактные. У них своя жизнь. Их практически незаметно. Поэтому колонизаторы их просто игнорировали. Мы и испытали Лиану на эту тему. Но она и сама мало что знает». Не очень-то хорошо получилось. Планета занята, оказывается. Слушай, так это получается, что существует как минимум три человекоподобные расы. А я до недавнего времени думал, что одна наша. И все так думают. Ну, это если местный отдельный вид, — сказал Валера. Не знаю. Крис подошла к ближайшей яблони и сорвала красное с зеленым боком яблоко. А может, это не разные расы, а одна? В смысле? — удивился Валера. Ты не обращал внимания, что на всех планетах, освоенных людьми, растут яблоки? Ну ладно бы их завозили и рассаживали. Может, это и делают, но обычно какие-то местные сорта все равно присутствуют. Никогда не задумывался. Вообще, флора и фауна очень похожи. Я много где успела побывать по работе. Да уж, в этом что-то есть, сказал Валера. На десятках освоенных планет все повторяется. В большей или меньшей степени, но повторяется. Даже воздухом можно дышать, состав абсолютно подходит. Нет вирусов, которые начинают уничтожать пришельцев. Хоть раз-то такое должно было произойти, но нет. Как будто эти планеты заранее приготовили и ждали, пока человечество их освоит, — сказала Крис. «Кто приготовил?» — удивился Валера. «Я просто рассуждаю. Мне давно это покоя не дает. Очень все это странно. А если посмотреть с другого бока? Прям кардинально». «Что, если Лукас спятил?» — Валера обернулся, чтобы убедиться, что его никто не слышит. «И все то, что он нам наговорил, — это его больное воображение за много лет превратило его фантазии в правду. Он правда думает, что так и было. А все остальное — просто совпадение или факты, у которых есть другое объяснение. Просто мы его пока не знаем». Крис широко улыбнулась. «Может и так. Давай фруктов наберем», — сказала она. Они быстренько прошлись по саду и набрали разных фруктов. Там были яблоки, груши, сливы. Это то, что Валера знал, и еще несколько видов необычных плодов, которые он не знал. Но Крис взяла их, и он подумал, что раз они растут в саду за забором, значит, лукаями питался и прожил полторы тысячи лет. Выходит, все нормально. Они пошли обратно. Игорь составил несколько пеньков в кучу, и получилось что-то вроде стола, только с дырками. Вася уже разложила сверху то, что у них было с собой. Достали и положили фляжки с водой. Лука сидел и как будто дремал. Валера и Крис подошли и, стараясь не шуметь, стали выкладывать фрукты на стол. Но Лука все равно услышал и открыл глаза. Подкрепиться собрались. «Ну-ну, это дело хорошее». «Присоединяйтесь», — сказала Василиса. «Нет, спасибо». Он протянул руку и нащупал лежащий рядом хлеб, который дал ему Валера. «Сегодня я буду только вот этим питаться». «Ничего не могу с собой поделать». Он отломил мякиш и, засунув рот, стал медленно пережевывать. Он, видно, всегда медленно и задумчиво жевал. Они посчитали это за сигнал и набросились на еду. Пища была не очень разнообразной, так перекусить на ходу. Фрукты, правда, добавили ощущений. Можно сказать, что десерт. Когда они появились, стали убирать со стола, а ребята перетаскали пеньки обратно, Лука, глядя на их сборы, сказал, «Куда теперь собираетесь? Обратно?» «Не знаю», — сказал Игорь, — «было бы интересно посмотреть на чудо техники, вернее на то, что от него осталось поближе». «Это можно. Я, когда один оказался, сначала пользовался инструментом, который был. Потом, когда от него ничего не осталось, стал его делать сам, беря железо где только мог. Разбирал технику, приборы, двери, лестницы, пока, наконец, железо не закончилось или не истлело. На станции остались только бетонные стены. Внутри пещеры бетон сохранился». По крайней мере, когда я там в последний раз был. Как сейчас, не знаю. А до шпиля вы добраться не сможете. Кабели, которые к нему шли, я вытащил, насколько смог. Дальше они уже уходили в тело горы и были залиты раствором. К самому шпилю доступа нет. Предполагалось, что он на века. Ну, хотя так и получилось, даже на тысячелетия, если вам верить. Мы бы все равно хотели посмотреть. Интересно своими глазами, сказал Игорь. «Идите вверх, все время прямо. Не ошибетесь. Увидите вход в большую пещеру, это он и есть. Снаружи уже ничего не напоминает о станции, но внутри коридоры более-менее сохранились. Но, как я уже сказал, я там все обгладал за столько лет. Вы не пойдете с нами? Нет, куда уж мне. Я вон до сада еле дохожу. Хотя, конечно, с удовольствием бы посмотрел в последний раз, как там и что». Он задумался. «Да нет глупости. Идите сами». Они подхватили рюкзаки и пошли в гору, куда он им указал. Подъем был довольно крутой, и, похоже, они шли уже не по старой дороге. Она, видно, здесь шла наверх уже серпантином, потому что периодически им попадались ровные участки, пересекающие их путь под прямым углом. Уже прилично разогрело, и солнце начало припекать. Дело было к полудню. Они запыхались от подъема и сильно пропотели, когда, наконец, вышли на очередное плато в два раза меньше предыдущего. В противоположном его конце был огромный зев пещеры. Пото было вырезано из камня, часть склона была снята, чтобы получилась горизонтальная площадка. Землю нанесло только местами и немного. Видно, гуляющий на возвышенности океанский ветер не давал грунту возможности закрепиться как следует. Они пошли по каменной площадке к темному входу в пещеру. Следов деятельности человека, кроме самой площадки, пока не наблюдалось. Сама пещера выглядела вполне естественного происхождения. Они подошли к самому входу. Высота была не меньше 10 метров. Изнутри дул легкий ветерок. Видно, что это был не единственный вход, и воздух заходил откуда-то еще. Все достали фонарики и, включив их, отправились внутрь. Первые десятки метров следов человеческой деятельности по-прежнему не было. Потом постепенно они стали появляться. Они заметили ровные куски поверхности на стенах пещеры. С каждым шагом их становилось все больше и больше. И они становились все ровнее и ровнее. Через сто метров начались ответвления в более мелкие коридоры. Они заглянули в парочку, но решили их не исследовать, потому что там не было ничего интересного. Через полкилометра туннель повернул резко вправо и пошел вверх. Потом еще раз повернул вправо и, по ощущениям, пошел в обратном направлении, но опять же вверх. В лицо им вполне ощутимо дул ветер, и не было сомнений, что они скоро выйдут наружу. Впереди уже маячил свет, и, наконец, они вышли в огромный зал, одна стена у которого отсутствовала. И с этой галереи открывался великолепный вид на остров, на залив и на океан. Наверное, это был раньше главный зал, откуда осуществлялась связь. Но следов от этого уже не осталось. Зато остались другие следы. Здесь, без сомнения, кто-то жил раньше. Возле одной стены было заброшенное полуразвалившееся жилище. У другой нечто похожее на загон для скота, Были здесь и дрова, сложенные аккуратной поленницей, и еще пара хозяйственных построек. «Похоже, наш новый знакомый раньше обитал здесь», — сказал Валера. «Да, неплохое место для медитации и наслаждения одиночеством», — поддержал его Игорь, и подошел к тому месту, где раньше были панорамные окна. Морской ветер был теплым и приятным, хотя и дул здесь довольно сильно. «Вот почему пещера такая сухая», — сказала Василиса. «Ее продувает насквозь». В душе они надеялись, что этот узел связи можно будет как-то использовать. Ну, не сразу, может, придется найти специалистов, поработать над восстановлением, а потом послать сигнал на землю. Может, это и не решит всего, но все же шанс. Особенно сильно на это рассчитывала Крис. Несмотря на то, что она уже включилась в местную жизнь, про свое задание напомнила, как и Передать весточку своему начальству они не теряли надежды, хотя и пришлось отложить это в долгий ящик. Но это была просто пещера. И где-то наверху огромный шпиль, уходящий в небо. Использовать это не было никакой возможности. Памятник истории. Из главного зала в стороны было несколько выходов. Валера пошел к одному из них и заглянул внутрь. «Смотрите, это интересно». Все подошли к нему. В помещение проникало довольно много света, но они еще подсветили фонарями. Все стены были изрисованы батальными сценами. Сражались люди и, как было понятно, по рогам и хвостам бесы. Сражались в рукопашную, используя холодное оружие. «Вот где наш дедушка, возможно, предавался фантазиям и придумывал свои истории. А потом и сам в них поверил», — сказал Валера. «Ты что, ему не поверил?» — удивилась Василиса. «Я вот поверила. Может, он все это видел?» «Сначала вроде поверил», — ответил Валера. «Но больно уж все это невероятно. Чем дальше, тем больше сомневаюсь». В центре помещения нашли старое кострище. Наверное, Лука разжигал здесь костер и как пещерный человек занимался наскальными рисунками. «Все это очень странно и немного жутковато», — сказала Крис. «Но если бы нам было нужно тайное убежище, то этот остров подходит как нельзя лучше, если уж за столько лет сюда никто не заглянул, даже тогда, когда планета активно колонизировалась. Никто не заметил эту торчащую вверх металлическую штуку». «А нам не нужно?» — спросил Валера. «Да пока нет», — улыбнулась Крис. «Нас вроде никто не ищет, сокровища прятать нам не нужно. Но если что, мы будем знать, где укрыться». «У острова уже вроде бы есть хозяин», — сказала Василиса. Ну, не думаю, что он будет возражать против компании, если будет жив», — ответил Валера. «К тому же неизвестно, сколько ему осталось». Судя по обстановке, в последнее время он сильно сдаёт. Сначала переехал вниз но и там все постепенно приходит в упадок», — задумчиво сказала Крис. «Очень жаль, ведь самый старый человек во Вселенной, но, похоже, ему и правда немного осталось». Крис оказалась права. Когда они вернулись к домику на плато, Лука сидел на прежнем месте, но уже не дышал. Глаза его были открыты и смотрели вдаль, на губах легкая улыбка. Вообще его старое сморщенное лицо было счастливым, а в руке зажата горбушка хлеба. — Как будто бы он нас ждал, — грустно сказала Василиса. — А дождался и умер. — Возможно, так и было, — ответил Игорь. Ему очень хотелось увидеть людей, и именно вера в то, что рано или поздно его найдут, позволила ему продержаться так долго. — Надо бы его похоронить, — сказал Валера и пошел искать лопату. Они закопали его недалеко от дома. Холмик выложили камнями, которые в изобилии были сложены по периметру огорода. Побочный продукт земледелия. Прикатили большой и плоский камень и водрузили его в изголовье. Игорь нашел плоскую дощечку и ножом вырезал на ней крупно, лука, а пониже и помельче — самый старый человек во Вселенной, прожил тысячу пятьсот лет в одиночестве и не спятил. — Проспятил, мне кажется, лишнее, но все равно это вряд ли кто-нибудь прочитает. Пускай будет так, — сказала Вася, повертев в руках табличку. Они прислонили ее к камню, служившему над грубием, и плотно вдавили в землю, чтоб не сдуло ветром. Василиса нарвала цветов и положила на могилку. Они встали вокруг и помолчали. «Никто ничего не хочет сказать?» — спросила Крис. «Я хочу», — неожиданно для себя сказал Валера. «Лука», — начал он и замолчал, собираясь с мыслями. «Мы были знакомы совсем недолго, но то сомнение, которое ты у нас заронил, останется с нами навсегда». Мы не знаем, правду ты нам сказал, или это были твои одинокие фантазии, но лично я буду пытаться это проверить и докопаться до истины. Ты ждал нас полторы тысячи лет и дождался. Эта встреча похожа на чудо, и для нас, и тем более для тебя. Спи спокойно, ты это заслужил. Валера замолчал. Ему показалось, что он высказался слишком пафосно, и теперь ему было немного стыдно. Все тоже молчали. Ну что, пойдемте домой? сказал, наконец, Игорь, имея в виду Левиафан. «К закату хотелось бы успеть. Обрадуем наших друзей, что завтра их ждет пляжный отдых». «Да, здесь нам делать больше нечего», согласилась Василиса, и первая подхватила с земли свой рюкзак. Остальные последовали ее примеру.